Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны, задумчиво изрёк Берёзов, вспоминая, как Медведь не дал ему стрелять в убегающего Ашота Хромова, как потом, когда Фирс подстроил ему гибель после задержания, был недоволен потерей пленного, как легко Здоровяк согласился не убивать Декабраза в лаборатории лаванды. Похоже, Салматский специально создал из него страшилку на всякий случай. Наверное, пугает им своих коллег по нелегальной лаборатории.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 Варин достал из набедренного кармана небольшой мет и показал его Ивану. А вот вас не знаю, почему не заметили. Я сам удивился. Думал, что вы зомби. А разве зомби холодные? возразил Берёзов. Насколько я помню, холодные только бродяги. И это верно. Зомби живые, согласился Раз. Но всё равно было страшно. Я вас даже не заметил, когда вошёл. Ладно, махнул рукой Иван. Потом разберёмся, сейчас стоит выспаться. Ты не возражаешь, если я расположусь на твоём коврике? Переночуешь в спальнике? Конечно, парень принялся расчхлять спальный мешок. Тут всё равно холодно не бывает, не замёрзните. Я спальник беру на всякий случай, мало ли что, вдруг выброс застанет, так хоть не придётся несколько дней в одежде спать. У тебя чистого платка не найдётся или ветше какой? Иван уселся на полиуретановый коврик, пистолет почистить. Ну, идёт. Расуннул руку за обломки кирпича и извлёк оттуда небольшой полиэтиленовый пакет. Вот тут маслёнка и кусок чистой простыни. Только шомпола нет. Зато есть вязальные спицы, она пластмассовая. Я её у бабки утащил, он лукаво хихикнул. Для автомата она коротка, зато для пистолета в самый раз. Годится, оценил Берёзов, забирая пакет.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 На самом деле, некоторые люди в том месте бывали, когда реал был меньше, только не знали, что именно искать. Я по детству сам слышал рассказы про туалет в ракете. В ракете, улыбнул Савёров. Туалет, тип сортир, обозначенный буквами М и Ж, экстренная помощь сталкерам, которых диарея застала в расплох посреди дремучей тайги. Вот вы смеётесь, а это и есть тот самый ориентир, заявил раз. Туалет сделан из ракеты.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 И помоложе в жёлтый не станешь. Вы были в красной, это точно, а то и в эпицентре. Только не помните. Или говорите, что не помните. Болт тоже так делает. На все вопросы о красной зоне отвечает, что понятия не имеет, как ему это удаётся. Всё на железяку свою ссылается, да только обычная она, ничего особенного в ней нет. Её учёные раз 100 проверяли. Болт как Болт. Я действительно не помню ничего. Берёза в потёр виски. Какие-то смутные обрывки, словно сон снился. Что-то абсолютно нереальное. Какой-то терем деревянный, огромная черная собака, солдат с ППШ в старой военной форме. — Фронтовик? — раз невольно попятился. — Он с черным псом ходит. Это же самая жуткая аномалия. Верная смерть. За километр людей убивает. — Да не бойся ты так, — болезненно сощурился Иван. — Да. Говорю уже сон это был. Всё в дымке белой, толком и не помню ничего. Там ещё девушка была в русском сарафане, красивее. Глаза у неё такие бездонные. Она с солдатом вроде говорила о чём-то. Он коротко махнул рукой. А, забудь. Видимо, я сильно по голове получил, раз такое привиделось. Так что ты говорил про способ? Я думаю, что у Балта есть вездеход. — заявил Расс. — Потому он и возвращается из красной зоны в целости и сохранности. — Это что еще за чудо такое? Березов закончил чистить части пистолета и принялся наматывать на спицу кусок промасленной тряпки, будто на шум пол. — Это мед! — парень улыбнулся. «Ну, — Вообще-то это сталкерская байка, на самом деле его не существует. Любители посочинять всяких историй про Ареалова придумали. Будто если есть у тебя вездеход... Ты можешь спокойно ходить в любую зону, как бы тёмный велостерин дал тебе пропуск в свои владения. С личной подписью осведомился Иван, протиชาย пистолетный ствол. Ага, наверное, хотнул раз. Типа, проход разрешаю великой Ктулху. Если честно, я тоже не особо в это верил. Но если подумать, в существование Ариадны тоже никто не верил, считал, что это байка о сокровищах академика Лаврентьева, но потом болт её нашёл. Так кто сказал, что вездехода не может быть, в принципе? Может, был ты его нашёл, только не стал сдавать, как той рядно. Кстати, может, и рядно у него тоже есть. Мало ли, что он мог в красной зоне насобирать. А вдруг там метв на каждом шагу полнокто знает. Вон всё мучик, просто полс по красной и своё рядно увидел. За просто так. И теперь ты ищешь вездеход, догадался Иван, чтобы забраться в красную зону к этой самой туалетной ракете. Ну да, подтвердил раз. Ничего другого всё равно не остаётся. Прямо, скажем, шанс у тебя немного. Берёз вытложил импровизированный шомпол и принялся собирать АПС. Мета ведь встречается хаотично, без всякой системы. Тут бы любой отыскать не то, что мифический вездеход. Это верно, вздохнул парень. Но я считаю, что система всё-таки есть. Просто она сложная, и её не могут вычислить.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 До то с точностью до сантиметра и всегда одни и те же. Например, в паре мест всегда появляется примус, а ещё в одном всегда пиявка. Ты учёным-то об этом говорил? Иван зарядил магазин в ПС, дослал патрон в патронник и поставил оружие на предохранитель. "Сначала, говорил, раскорчил ироничную рожицу. Бестлук всё это". Они пытались проверить, выждали несколько выбросов. Как раз в те выбросы мед почему-то не появлялись.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 Только тогда лучше 3 примуса брать. Устойчивее и случше закипает быстрее. Слушай раз. Иван посмотрел на молодого поисковика. И всё-таки зачем тебе лаборатория Лаврентьева? Хочешь стать богатым? Только вряд ли тебе рао много заплатят, чтобы ты там не нашёл. Ну найдёшь ты везде хоть и рядну, а дальше что? Для чего всё это? Парень немного потупился, помолчав несколько мгновений. После чего поднял голову и решительно заявил: Сказочники про сокровища академика много чего рассказывают. Одна история не реальнее другой. Вот и проверю, что правда, а что в раке. Что ты не договариваешь, улыбнулся Берёзов, укладываясь на коврике поудобнее. Ты не выглядишь настолько глупым, чтобы гоняться за химерой. Не хочешь рассказать, что на самом деле рассчитываешь там найти?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 Всё, что ты сейчас перечислил, это из области сказок. Да, это всё чистой воды сочинительство, поморщился тот. Байки да легенды, их скупщики мет специально распространяют, чтобы молодёжь в сталкеры шла. Смертность не маленькая. В перемирии это типа мет на владельца которого не нападают ни звери, ни зомби. Неуязвимость с этим, мол, можно сквозь аномалии беспрепятственно ходить, наподобие того, как с отмычкой тебе оковы не страшны. Ну и так далее.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 Ты же говоришь, его не преодолеть. Один человек преодолел, негромко ответил раз. Никто не знает, как это ему удалось. Но в тот день у его маленького сына был день рождения. Ему исполнялось 10 лет. Утром, уходя в реал, отец обещал ему не опаздывать к празднику. Мальчик ждал его весь день, и к вечеру отец вернулся. Он принёс с собой родник и подарил его сыну весь вечер они провели вместе. Это был очень хороший день рождения. А по дню отец ушёл в тайгу и больше его никто не видел. Артефакт какое-то время оставал у сына. Потом в их семье начались финансовые трудности, и его пришлось продать учёным за небольшие деньги. Выбирать особо не приходилось, не продли бы за копейки, всё равно рано или поздно приехала бы ФСБ или бандиты, и отобрали бы бесплатно. Почему же академик Лаврентьев не воспользовался живой водой, если она у него была? Берёзов отметил, что затронутая тема оказалась для Раса довольно болезненной и стоит закончить этот разговор. Он ведь тоже бесследно пропал в Реале. Так ведь никто не знает точно, как он пропал, хмуро ответил Рас. Может, забыл как-то раз живую воду с собой прихватить? Просто постаряковски. Ну и замбиривался, или может, убили его что били его? Ведь как раз тогда нашли первого старателя, и народ в зоны устремился всякий, в основном недобрый. Много кто в ту пору из зон не вернулся, совсем не из-за аномалий. А может, и не было вовсе у Академика никакой живой воды. В сказке все это». «Логично», — кивнул Иван. «Уточнить, как было дело теперь не у кого. А старатель тот мяч, что золото обнаруживает?» Иван вспомнил теоретический курс. «В смысле, золотой песок по берегам рек?» «Да, он устал, согласился раз. Показывает, где надо песок мыть. В наших краях ведь еще и золото есть. Тут не Клондайк, конечно, но когда-то, еще до падения метеорита, золотодобывающая шахта работала в поселке Карта-Йоль. Был такой населенный пункт в тайге к северу от Ухты. Километров сто прямой или что-то вроде того». «Знаю», — Иван вспомнил Карта-Реала, — «сейчас-то зеленая зона». «Уже желтая». Уточнил раз. Ясно. Берёзов положил пистолет под сложенный чехол от спального мешка, служивший ему подушкой. Спасибо за информацию. Давай спать. Завтра у меня будет напряжённый день. Надо бы отдохнуть впрок, пока ещё можно. Шум моторов удаляющегося патруля стих вдали, и раз выглянул в пролом, осматривая местность снаружи. Уехали, сообщил он. Идём. Иван сделал глоток воды из фляги и передел её по искривлёнку. Пока ждали патруль, раздостал из своего рюкзака нехитрый сухой паёк, и они успели немного перекусить. Сейчас парень пролез в засыпанный битым кирпичом угол здания и принялся копаться в обломках. Минут спустя он вернулся со старым армейским вещмешком в руках. У меня тут припасён кое-что на экстренный случай. Может пригодится. раз извлёк из мешка мед неправильной копривидной формы и протянул его берёзову. "Берите", велел он. "С ней давно тренирова периода дойти проще". "Невидимка?" догадался Иван. "А как же ты?" "Это ещё одна, запасная", хитро улыбнулся раз. "Моя всегда со мной". "У тебя их две?" удивился Берёзов. "Не малые деньги. Теперь точно верю, что с чёрным рынком ты не связан". Для меня счастье не в деньгах. По его лицу скользнула мимолётная тень, но спустя миг он снова улыбался. А запас всегда должен быть, я так считаю. Всякое может произойти, случаи-то разные бывают. Вот, например, как сейчас. Он покопался в вещмешке. Могу фирину дать, хотите? Мне некуда его вложить, развёл руками Иван. Он же должен иметь контакт с затылком. Я дам вам повязочку под него специальную.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 Адреналин лучше, но у меня его нет. Тогда не надо. Иван убрал невидимку в карман и надел на голову повязку с филином. Этого достаточно. Теперь идём? Идём. Раз спрятал весь мешок обратно, затем он достал гильзу и бросил её в сторону выхода. Гильза пролетела без приключений, упала на бетонный пол в целости. Чисто? Определил раз. И протиснулся в узкую щель между обрушившимися кусками потолочной плиты. Он добрался до гильзы, подобрал её и швырнул дальше, целясь в дверной проём. Там также оказалось безопасно. "Можно выходить", удовлетворённо заявил Рас и вышел наружу. Берёзов последовал за ним. "Туман", парень немного замялся. "Можно я автомат не буду брать? Мало ли что. Не хотелось бы с ним попасть на глаза службы безопасности". Он у тебя нелегальный, понял Березов. Рискуешь. А что делать, пожил плечами раз. Без официального разрешения на выход в ареал мне табельный взять никто не позволит. Пойти в зоны без оружия это уж совсем глупо. Не бери, разрешил Иван. Стрелять тебе все равно ни в кого не придется. Сколько отсюда до границы с поясом? От железной дороги 1211 метров было по состоянию на вчерашний день, ответил раз. Стало быть, сегодня уже 1212. Следующий патруль через 2 часа. Берёзов посмотрел в небо. Вертушки пойдут, но об лёт, так что нам стоит немного побегать. Много впереди открытого пространства. Не особо, молодой поисковик указал рукой направление движения. Пойдём вдоль старой дороги. Там есть где спрятаться. Тогда вперёд, подытожил Иван. До границы зелёной зоны дошли без осложнений. Двигались по самой кромке придорожной растительности, чтобы в любую минуту иметь возможность спрятаться, но ни на дороге, ни в воздухе никакой активности не проявилось. Поэтому через шаг выброса решили бежать прямо по дороге, миновав опасное место, раз объявил привал. Всё, теперь надо идти очень аккуратно, объявил поисковик, когда они уселись на траву под защитой густых кустов. Невидимки тут уже не работают, и скоро патрули из зелёной мешнинут возвращаться. Давай карту, ответил Иван. Я покажу, как дойти до периметра. Графики и маршруты патрулирования составляются на месяц, так что обновления ещё не было. Куда именно мы должны выйти? Сюда, раз указал место на карте. Тут через периметр проходит небольшая речушка, скорее даже большой ручей. Тогда лучше всего пройти так. Берёза в короткими штрихами набросал маршрут. Немного попетляем, конечно. Но зато никому на глаза не попадёмся. Раз, он с интересом посмотрел на поисковика. Ты случаем не под водой вплавь собрался через ограждение проходить? Ага, улыбнул чтот. Правда, гидрокостюма у меня нет, зато есть мешок резиновый, очень хороший. Туда одежду сложим и груз, чтобы на поверхности случайно не всплыть. Там мелко, всего-то по пояс воды. Если учитывать ширину прилегающей к периметру местности, которая согласно нашим инструкциям должна быть полностью очищена от растительности, да ещё и в обе стороны от заграждений, и саму ширину внутреннего периметра, то тебе надо проплывать под водой метров 200, прикинул Иван. Ты часом не состоишь в какой-нибудь олимпийской сборной по подводному плаванию? У меня маленький кислородный баллон есть, снова улыбался Рас. А река там тёплая всегда из-за реала.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 Вот и подобрал пару удачных мест. В общем, прутье я подпилил ещё в первую неделю строительства. Тогда никаких датчиков ещё не было, и стройку никто не охранял. Всё равно работы велись круглосуточно. Вот я и опробовал новый подводный путь. Он коротко хихикнул. Спилил прутье за две ночи и подвязал их проволокой, чтобы дыру никто не заметил случайно. Потом оставалось лишь отвеззать. Ну, «Да, к хмыкнул берёзов. Тебе ж пилоном надо было стать. такой талант пропадает впустую. Ладно, Джеймс Бонд, побежали дальше.